Глава двадцать шестая Я проснулся с затекшей шеей и жуткой головной болью. Я лежал, растянувшись на полу, вжавшись в ковер и повернув голову на девяносто градусов относительно ее нормального положения. Моя шея все это время сносила ужасное неудобство и поспешила объявить об этом, как только я очнулся. Стоило открыть глаза — и мир вдруг в тот же миг стал в тысячу раз хуже. Комната была полна утреннего света, льющегося через балконную дверь. Пахло пеплом и вином. Я заморгал, сосредоточил взгляд и увидел, что мой телефон лежит на полу у лица. На экране светилось 7.35. Эти цифры вселили в меня такую панику, что я тут же сел, причем очень резко. Дверь спальни Кассандры была закрыта. Я успел с облегчением осознать, что все-таки не свалял накануне полного дурака и не попытался пойти туда за ней среди ночи. В следующий миг я заметил, что дверь ванной тоже закрыта, и на ней теперь написано слово. Буквы в слове были растекшиеся, вытянутые, будто написанные красным вином, и слово было изменен. Кто-то околотил во входную дверь. Я начал подниматься на ноги, встал, опираясь на диван, наступил в блюдце, которое Кассандра использовала в качестве пепельницы, перевернул его, рассыпая повсюду пепел и окурки, испачканные помадой. Я схвасился за телефон, заковылял к двери в ванну. Буквы, разумеется, были написаны не вином. Вино просто стекло бы, не оставив ничего, кроме призрачных следов. А эти буквы растекались медленно и угрожающе. Красный был с коричневым оттенком в тех местах, где успел высохнуть. Это кровь. Должно быть кровь. Я распахнул дверь. Кэс. Пустая ванная. Душевая кабинка. Из крана медленно капает вода. И никого. Во входную дверь по-прежнему колотили. Я развернулся к спальне. В голове гудело. И я чувствовал, как по всему телу и под волосами проступает пот. Я оттолкнул дверь спальни. Она приоткрылась дюймов на шесть, продемонстрировав полоску дальней стены. «Кэс, ты здесь?» Ответа не последовало. Поэтому я повторил вопрос, перекрикивая все нарастающий грохот во входную дверь и заглушая сознание, что мне все-таки придется войти в спальню. «Кассандра!» Я толкнул дверь сильнее и шагнул внутрь. Запах духов, какими пользуется Кассандра. Постель пустая. Одеяло откинуто. Все залито кровью. Сколько же здесь крови? Тело нигде не было видно, но я знал, что Кэс не могла бы потерять столько крови и остаться в живых. Капли пота на теле разом заледенели. Я вывалился обратно в гостиную. Кажется, что меня вот-вот хватит инфаркт, но мне наплевать. Из двери вокруг замка начали вылетать щепки. Я заковылял в противоположную от нее сторону, к балконной двери. На балконе было очень светло и жарко. Сам балкон был в три шага шириной и в четыре — длиной. заржавевшие перила, сломанные плитки под ногами. Двумя этажами ниже протянулась полоска заброшенной земли, некогда ухоженная, а теперь заросшая кустами и склоненными пальмами, между которыми валялись предметы, выпавшие из балконов по эту сторону здания. Соседние балконы находились слишком далеко от квартиры Кассандры — на них не перебраться. Я перегнулся через перила, чувствуя, как те прогибаются подо мной, и понял, что не смогу спуститься, не сломав себе шею. Это тупик. Выйти можно только через квартиру. Я снова вошел в комнату. Как раз в тот миг, когда входная дверь наконец-то распахнулась. В квартиру ворвалась женщина. На ней были джинсы и черная футболка, каштановые волосы были завязаны в хвост Она поглядела на слово, написанное на двери ванной. «А где она?» «Должно быть, я посмотрел на дверь спальни. Та туда, просунула голову в дверь, грязно выругалась натреснутым голосом. Когда женщина развернулась, я понял, что уже видел ее раньше, только одету иначе. Официантка из Джонни Бо. Та самая, которая обслуживала нас в понедельник. «Что? Что вы? Идем со мной!» сказала женщина, хватая меня за руку и увлекая к двери с такой силой, что я едва не грохнулся на пол. «Уходим, иначе тебе конец!» Она погнала меня перед собой по галереи, к винтовой лестнице. Я, спотыкаясь, потопал вниз, виток за витком. Голова раскалывалась, и сопротивляться я начал только в самом низу, уже во дворе, когда та решительно направилась к воротам. «Кто ты такая? С чего это ты?» Женщина остановилась и стремительно развернулась и не успел я глазом моргнуть, как ее рука легла мне на горло, а пальцы стиснули трахею. Она посмотрела мне прямо в глаза и легонько постучала по щеке. Шлеп, шлеп, шлеп. Двумя пальцами свободной руки. Никаких вопросов. Делай, что я скажу, и прямо сейчас, а не то брошу тебя здесь, и тогда всему конец. Она отпустила меня и побежала к воротам. Я кинулся следом. Я не знал, что еще сделать. На улице стоял потрёпанный пикап. Я обогнул его, пока та открывала дверцу с водительской стороны. Не успел я забраться на сиденье, как она нажала на газ и резко развернулась на сто восемьдесят градусов, выруливая на шоссе. Но метров через тридцать женщина почему-то ударила по тормозам, внимательно вглядывая сквозь ветровое стекло в длинную изогнутую дорожку, ведущую вдоль жилых комплексов, по которой я вчера пришел сюда с девушкой, ставшей чьей кровью кто-то написал слово на двери ее же ванной. «Мать, мать, мать!» Женщина вдруг дала задний ход и развернулась по длинной дуге, возвращаясь туда, откуда мы начали путь. Завершая разворот, она вылетела колесом на тротуар, отчего я ударился виском стекло. Вжавшись спиной в сиденье, я держался за ремень, пока она гнала пика по последним пятидесяти ярдам двухполосного шоссе. В конце его виднелись ворота на коротких металлических столбах, И обрадовался, увидев, что тени не заперты, потому что она вряд ли стала бы тормозить. Машина проскочила в ворота и вылетела на однополосную рябую дорогу, извивающуюся между зарослями кустов и болотами. Еще немного, и кусты сделались гуще, а грязная дорога запетляла между ними. Либо официантка уже ездила по этой дороге прежде, либо считала, что ей не оставили выбора, но она гнала все быстрее и быстрее. Я заметил пару выцветших и облезлых табличек о продаже земельных участков, означающих, что за последние десять лет кто-то пытался облагородить эту часть Лида, но оставил затею. Однако других примет цивилизации здесь не было, только ветки холестали по стеклу. Прошло минуты две, и дорога немного расширилась, а деревья отступили вправо, открывая вид на ровный заросший канал. На короткий миг во мне пробудилось воспоминание об одном радостном дне, о месте, куда можно попасть, если вы обладаете бесстрашным характером и массой свободного времени. Надо выйти из мотеля «Лида Бич», потом долго топать вдоль моря, мимо всех мотелей, за пределы местности, порабощенный и выхолощенный человеком. Правда, я не знал сейчас, то ли это место. Оно исчезло за стеной деревьев, и мы снова оказались в лесу. Еще полминуты, и пикап внезапно остановился. Впереди, сбоку от дороги, было пересохшее болото, где сейчас нашли пристанище, старые покрышки, древние матрасы в коричневых пятнах и куски ржавого металла. Официантка подъехала к этому месту и развернулась на сиденье, внимательно вглядываясь в ту сторону, откуда мы приехали. Я открыл дверцу, и меня стошнило. Я даже обрадовался кислому запаху. Он помог мне вернуться в настоящий момент, хотя то, что вырвалось изо рта на землю, было цвета красного вина, выпитого вместе с Кассандрой. Не успел я закончить, как меня вернули в машину, дернув за ворот рубашки, после чего мимо меня протянула женская рука и захлопнула дверцу. «Ты закончил?» И мы снова пустились в путь, подскакивая на кочках и забираясь все глубже в дикую часть острова, Вакры кустарников, деревьев, мхов с мелькающими время от времени между пальмами, лужами, тухлой воды. Женщина по-прежнему ехала быстро, но не так целеустремлённо, как до того. от Отмельтешение деревьев на фоне яркого утреннего солнца меня мутило. Я чувствовал себя разбитым, поэтому закрыл глаза. Оказалось, что с закрытыми глазами в моей голове нисколько не хуже, чем с открытыми. Поэтому я немного посидел так.